Глава двадцатая. Лали вытаскивают из кузова и волокут в контору обершарфюрера Хустека. Два офицера поддерживают его под руки. «Мы ничего от него не добились, даже после подходов большого еврея», — говорит один. Хусток поворачивается к Лали, и тот поднимает голову. «Так ты действительно не знал их имен, и тебя не пристрелили?» «Нет, Гер. Вернулся ко мне, а?» Теперь ты снова моя проблема. Да, Гер, хусток обращается к офицерам. Отведите его в блок 31, потом поворачивается к Лале. Ты у нас хорошенько повкалываешь, пока не сыграешь в ящик. Помени мое слово. Лали выволакивают из конторы. Он старается не отставать от эсэсовцев, но на полдороги он падает и его волокут по гравию. Офицеры открывают дверь блока 31 и швыряют его внутрь, после чего уходят. Лаля лежит на полу, измученный телом и душой. К нему с опаской приближаются несколько заключенных. Двое пытаются помочь ему подняться, но он кричит от боли, и они отступают. Один мужчина задирает рубашку Лали, обнажая глубокие рубцы на его спине и ягодицах. На этот раз более осторожно они поднимают его и кладут на нары, вскоре он засыпает. «Я знаю, кто это», — говорит один из узников. «Кто?» — спрашивает другой. «Это татуировщик. Не узнаешь? Возможно, он выбивал твой номер». «Угу, ты прав. Интересно, кому он насолил?» «Когда я был в блоке шесть, то получал от него дополнительный паёк. Он всегда раздавал еду». «Об этом я не знаю. Я был только в этом блоке. В тот день, когда меня привезли, я кому-то не понравился». Мужчины тихо посмеиваются. Он не сможет пойти на ужин, принесу ему что-то из своего. Завтра еда ему понадобится. Немного погодя, Лаля будет двое, каждый держит кусочек хлеба. Они предлагают ему поесть, и он с благодарностью берет хлеб. «Мне надо отсюда выбраться», — мужчины смеются. «Конечно, друг мой, у тебя два варианта. Один быстрый, другой может занять чуть больше времени». «И каковы они?» Ну, завтра утром ты можешь выйти на улицу и броситься на тележку с трупами, когда она будет ехать мимо. Или выйти с нами в поле и там работать, пока не свалишься от усталости или не начнешь умолять их пристрелить тебя. Мне не нравятся эти варианты, я должен найти другой способ. Удачи, мой друг, ты бы лучше отдохнул, впереди у тебя долгий день, особенно в твоем состоянии. В ту ночь Лали снятся его отъезды из дому. Впервые он покинул дом многообещающим молодым человеком, идущим на поиски своего будущего. Он найдет любимую работу и достигнет в ней высот, приобретет богатый опыт, посетит романтичные города Европы, о которых читал в книгах Париж, Рим, Вено. Но больше всего он хотел найти ту единственную женщину, в которую влюбится, окружит своей любовью и осыплет знаками внимания цветами и шоколадными конфетами. Его второй отъезд, полный неопределенности и неизвестности, привел его в замешательство, что ждет его впереди. Он приехал в Прагу после долгого путешествия, наполненного переживаниями после расставания с родными. Как ему предписывалось, он явился в соответствующее правительственное учреждение, где ему велели найти жилье поблизости, и еженедельно отчитывался, пока его участь не будет решена. 16 апреля месяц спустя пришло распоряжение явиться с вещами в местную школу. Здесь его поселили вместе с группой молодых евреев, собранных со всей Словакии. Лали гордился своим внешним видом, и условия его прежней жизни позволяли ему выглядеть наилучшим образом. Поэтому он каждый день стирал и чистил свою одежду в школьном туалете. Он не знал, куда его отправляют, но хотел быть уверенным, что будет выглядеть хорошо». После пяти дней сидения в школе, напуганному и ужасно скучающему Лале, как и прочим, приказали собрать вещи, после чего их отвели на железнодорожный вокзал. Им ничего не сказали о том, куда их отправляют. Подъехал состав для перевозки скота, их посадили в вагоны. Некоторые возражали, объясняя, что грязные вагоны ущемляют их чувство собственного достоинства. Лали впервые наблюдал, как его земляки направляют винтовки на евреев, Бьют тех, кто продолжает протестовать. Он влез в вагон вместе с остальными. Когда вагон был набит до отказа, Лаля смотрел, как задвигаются двери. Ему было слышно, как эти двери запираются на засов словацкими солдатами, людьми, в обязанность которых входит защищать его. Вновь и вновь он слышит шум задвигаемых и запираемых на засов дверей, задвигаемых и запираемых. На следующее утро два добрых человека помогают Лале выйти из барака и вместе с ним ожидают перекличку. Сколько времени прошло с тех пор, как я стоял вот так, номера, номера. Выживание всегда имеет отношение к твоему номеру. Если Капо ставит галочку напротив твоего номера в списке, значит ты пока жив. Номер Лале идет последним в списке, поскольку он самый новый обитатель блока тридцать один. Он не отвечает сразу, когда его называют, и соседям приходится толкать его локтем. После чашки жидкого кофе и тонкого куска черствового хлеба заключенных ведут к месту работ. Это поле между Освенцемом и Биркинау. Их заставляют перетаскивать большие камни с одного края на другой. Когда все камни перемещены, им велят перетаскивать их обратно. И так весь день. Лаля думает о тех сотнях случаев, когда он, идя по дороге, наблюдал эту работу. Нет, он лишь видел это мельком. Он не понимал, что приходится выносить этим людям. Он быстро догадывается, что эсэсовцы убивают того, кто приволок свой камень последним. Лали необходимо собрать все свои силы. Мышцы болят, но разум остается ясным. Один раз он оказывается предпоследним. Когда день заканчивается, оставшиеся в живых собирают тела убитых и относят в лагерь. Сегодня Лали освобождают от этой повинности, но говорят, что это отсрочка всего на день. Завтра ему придется тащить свой груз, при условии, что он останется в живых. Добрядя до Биркинау, Лали видит стоящего в воротах Борецки, тот подходит к Лали. Я слышал, что с тобой произошло, Лали поднимает на него глаза. Борецки. «Вы можете мне кое в чем помочь?» «Прося о помощи эссасовца, он признается другим заключенным, что отличается от них. Он знает имя этого офицера и может попросить его о помощи. Его приятельские отношения с врагом вызывают чувство жгучего стыда, но ему это сейчас необходимо. «Может быть, а в чем дело?» Борецкий явно испытывает неловкость. «Вы можете передать кое-что Гите?» Ты действительно хочешь, чтобы она узнала, где ты сейчас? Не лучше ли ей думать, что ты мертв? Просто скажите ей, где именно я нахожусь, блок 31, и попросите ее, чтобы передала Силке. Хочешь, чтобы ее подруга узнала, где ты? Да, это важно, она поймет. Хм, сделаю, если будет настроение. Правда, что у тебя под тюфяком было целое состояние из бриллиантов. А рубины, изумруды... Американские доллары, британские и южноафриканские фунты тоже упоминались. Борецкий качает головой и хохоча, больно хлопает Лали по спине, потом уходит. Силка. Кричит ему вслед Лали. Гита должна сказать силке, не поворачиваясь, Борецкий, машет рукой. Борецкий является на территорию женского лагеря, когда заключенные выстраиваются на ужин. Силка видит, как он подходит к Капо и затем указывает на Гиту. Капо жестом подзывает Гиту. Пока Гита медленно идет к Борецки. Силка привлекает к себе Дану. Им не слышно, что он говорит, но его слова заставляют Гиту закрыть лицо руками. Потом она подбегает к подругам и бросается в их объятия. «Он жив. Лали жив. Он сказал, чтобы я передала тебе Силка, что он сейчас в блоке 31. Почему мне?» «Не знаю, но он сказал, что Лаля настаивал на этом». «Что она может сделать?» — спрашивает Дана. Силка отводит взгляд, лихорадочно думая. «Не знаю», — говорит Гита, не настроенная в данный момент анализировать. «Я только знаю, что он жив». «Силка, что ты можешь сделать?» — настаивает Дана. «Чем ты можешь помочь?» «Я подумаю об этом». «Он жив», — повторяет Гита. «Мой любимый жив». Той ночью Силка лежит в объятиях Шварцхубера. Она знает, что он еще не спит. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но умолкает, когда он вытаскивает из-под нее свою руку. «С тобой все в порядке?» — осторожно спрашивает она, боясь, что он что-то заподозрит в таком интимном вопросе. «Да», — в его голосе слышится непривычная мягкость, и ободренная Силка решается. «Я никогда ни в чем тебе не отказывала, правда?» – Не неуверенно спрашивает она. «И никогда прежде ни о чем тебя не просила, да?» «Это правда», – отвечает он. «Можно кое о чем тебя попросить?» Лаля выдерживает и следующий день. Он вносит свою лепту, помогая нести убитого в лагерь. Он ненавидит себя за то, что думает лишь о мучающей его боли, а не сочувствует погибшему человеку. «Что со мной происходит?» С каждым шагом боль в плечах докучает ему все больше. «Борись! Борись!» Когда они входят на территорию лагеря, внимание Лали привлекают два человека. Они стоят у забора, отделяющего заключенных от корпуса персонала. Рядом с комендантом Шварцхубером стоит миниатюрная силка. С ними разговаривает конвойный по ту сторону ограждения. Лаля останавливается, едва не выпустив из рук труп, отчего заключенный, держащий другой конец тела, спотыкается и падает. Лаля смотрит на Силку, а та вглядывается в него и говорит что-то Шварцхуберу. Тот кивает и указывает на Лаля. Силка и Шварцхубер уходят, а конвойный приближается к Лале. «Пойдем со мной». Лаля опускает на землю ноги трупа и впервые смотрит в лицо покойника – К нему возвращается сострадание, и он склоняет голову, чтобы почтить трагический конец еще одной жизни. Он бросает смущенный взгляд на напарника, который нес с ним труп и спешит за конвоином. Обитатели блока 31 провожают его изумленными взглядами. Охранник говорит Лале, «Мне велели отвезти тебя в твою старую комнату в цыганском лагере». «Я знаю дорогу. Тогда иди сам», — охранник оставляет его. Лаля останавливается у цыганского лагеря, глядя на бегающих вокруг детей. Некоторые смотрят на него, пытаясь понять, почему он вернулся. Им сказали, что татуировщик мертв. Один мальчик подбегает к Лале, крепко обнимает его за талию, как бы приветствуя дома. Другие дети тоже подходят, а вскоре и взрослые появляются из барака — и здороваются с ним. «Где ты пропадал?» – спрашивают они. «Тебя ранили?» Он отмахивается от всех вопросов. За спинами других стоит Надя. Лаля переглядывается с ней. Протолкнувшись через толпу мужчин, женщин и детей, он останавливается перед ней, пальцем смахивает слезу с ее щеки. «Приятно видеть тебя, Надя. Мы скучали по тебе. Я скучала». Лаля в состоянии только кивнуть – Ему надо поскорее уйти, а иначе он не выдержит и разрыдается у всех на глазах. Он бросается в свою комнатушку, закрывает дверь и ложится на свою прежнюю кровать.